Глава 26 2018 В квартире Кита было не чище, чем в прошлый раз, даже скорее наоборот. Возле дивана стояли две плошки с чем-то похожим на хрустящие хлопья. В буфете не оставалось ни чистых чашек, ни стаканов. Элис не могла понять, почему он не позаботится, чтобы убраться или чтобы нанять уборщицу на свою банковскую зарплату. Она бы спросила об этом, если бы он не сказал ей четверть часа назад, что у них есть более неотложные дела. «Так что это за что-то, что я могу захотеть увидеть?» спросила Элис еще до того, как Кит успел полностью открыть ей дверь. Кит поманил ее в сторону дивана. «Садись, я сейчас возьму свои записи». «Записи?» «Учусь у лучших мастеров». «Подлиза», улыбнулась Элис. Кит вернулся с двумя тонкими пачками бумаги с скрепками. Если он сейчас продемонстрирует ей взрослую версию исторического проекта для младших школьников, она просто завизжит. Неужели можно подумать, что у нее есть на это время? Но сегодня нетерпение Элис уже обошлось ей и Мэри недёшево. Улыбка застыла у нее на лице. «Ну давай же». Фото сработало пауза, во время которой Элис пыталась сообразить, что Кит имеет в виду. «Но то, что ты прислала мне разместить на форуме, когда мы были в кафе возле офиса Гаса, где Мэри с Джимом на мостовой гигантов...» Вид Кита, открывающего форум поиска пропавших людей, вызвал в Элис такой приступ паники, что она совершенно забыла, как дала ему загрузить туда украденное фото. «Вот черт!» «Как будто она без этого не наследила достаточно». Этого фото ей никто не давал, но опять же, Мэри ведь этого не увидит. А если это окажется так эффективно, как кажется, думает Кит, то тогда ухищрения Элис будут стоить того. «Элис, пришло столько откликов. Я тебе передать не могу. Но они хорошие. Знаешь, людям не все равно, что пишут про пропавших людей. Еще бы не знать», — подумала Элис. Там никто не пытается изображать из себя нечто, как в других соцсетях. Там люди делятся догадками, настоящими, толковыми». Кит поднял вверх указательный палец, пытаясь не дать Элис его перебить. «Я понимаю, что это некая смена задачи. Но я никогда особо не верил, что звонки в Найтлайн куда-то нас приведут. Даже до сегодняшней встречи я уже изучал ту информацию, которую мы добыли. И тут до меня дошло». «С Гасом и этим скандалом на работе мы поняли что-то о том, почему он исчез». Элис кивнула. «Это было верно». «Но как насчет того, куда он мог исчезнуть?» «Если Джим где-то есть, и мы найдем его, тогда мы могли бы спросить его самого, что произошло, и убить двух зайцев одним выстрелом, так?» «Ну да». Элис никогда не понимала до конца, что происходит у Кита в голове. И в эту секунду это было как никогда верно. Что могут сделать и что уже сделали люди на форуме? Это попытаться дать нам подсказку, где Джим может находиться прямо сейчас. Но он исчез семь лет назад. Ты меня совсем за дурака держишь? Я говорю о текущих наводках. Я просмотрел последние 12 месяцев. И их там пять. Все подтверждены как минимум двумя очевидцами а некоторые и большим количеством. Вот. Кит протянул ей один из своих буклетов. «Я разметил наш маршрут на карте и перенес сюда. Мы будем двигаться к северу. Надо много чего осмотреть, и я прикинул, что понадобится минимум неделя». Раскрыв досье Кита, Элис пролистала страниц 10 текста, перемежаемого картинками хорошего качества. После карты был еще листок со списком вещей в дорогу. Еще там было написано ⁇ Спагетти ⁇ Кроме этой последней страницы, все остальное было далеко от школьного проекта. У нее не нашлось слов, чтобы описать, насколько же она его недооценивала. Но, что думаешь? Кит, тут столько работы. Ты не обязан был, знаю, но мне хотелось. Это большая разница. Почему? Что, почему? Почему ты хочешь всем этим заниматься? «Это же должно было занять много часов. У тебя наверняка есть куча более приятных дел, чем все это». «Хорошо бы», — вздохнул Кит. «Нет, если честно, это были твои слова. Мне хочется сделать что-то полезное. Я давным-давно ничего такого не делал. В этом, думаю, все мои проблемы». Он говорил тем же тоном, что и тогда по телефону, говоря о браваде Теда. Наступила пауза, в которую прежняя Элис непременно бы вклинилась. Но если Найтлайн чему-то и научил ее, так это тому, что людям иногда нужно пространство для разговора. Я знаком с Мэри много месяцев, но мне и в голову не приходило найти Джима. Может, я думал, что у меня нет времени или навыков, но сейчас я понял, что это все отговорки. И это именно ты показала мне, как нужно расставлять приоритеты. Ну я очень тебе признательна, правда? И впечатлена, и обнадежена, подумала Элис. Ее сердце не переставало учащенно биться с того момента, как она открыла листки Кита. Там были подробнейшие детали. Он прав, это меняет задачу, но действительно выглядит многообещающе. Мы можем выехать в понедельник и начать с пути, который я разметил? заехать во все пять мест, куда ведут последние наводки. У меня есть приятель, который может одолжить мне машину на неделю. Но только на неделю. Потом она ему понадобится. Согласно плану, это все реально. Если я буду держать скорость не меньше 70, а тебе остается принять участие в оплате бензина. Неделя. Если они найдут Джима, у Элис останется достаточно времени, чтобы написать статью на обещанную первую полосу до того, как ее шея окажется на плахе неизбежного сокращения. А что же с Мэри? Элис даже так и не извинилась перед ней, не говоря уж о разрешении на эту поездку. Хотя, конечно же, Мэри согласится с тем, что исследования Кита предоставляют отличную возможность отыскать Джима. «Ну, что скажешь?» Элис медлила, уговаривая себя, что должна не думать ни о чем, кроме возможного наилучшего исхода. «Да», — сказала она, — «в понедельник». В жизни иногда приходится принимать решения. Элис надеялась, что ей не придется об этом жалеть. «Только давай, пока не будем говорить Мэри, ладно? Если я найду подходящий момент, я ей тогда лично все объясню. Думаю, так будет лучше всего». «Разумно». «Ну, отлично». Значит, все решено. Не хочешь остаться поужинать? Я думал. Спагетти не откажусь. Пока Кит возился в кухне, Элис начала писать сообщение. Привет, Джек. Обнаружила многообещающую наводку для своей статьи. Хочу взять следующую неделю в качестве отпуска, чтобы все проверить. Вернусь в следующий понедельник со статьей на передовицу в конце августа. Я тебя не подведу. Всего наилучшего. Элис. Она быстро отослала сообщение, чтобы не передумать. Теперь у нее не было пути к отступлению. «Можешь мне помочь?» — позвал Кит. Элис бросила телефон в сумку и пошла в кухоньку, подобрав по пути пару мисок. Протискиваясь мимо Кита к раковине, она почувствовала, как напряглись при этом ее мышцы. «Извини». Кит попытался отпрянуть, но они стояли прижатые друг к другу, как ложки в коробке. «Это было приятно, но совсем неправильно. Это же Кит и... не теперь Китон». Элис сдернулась вперед, рассыпав, кажется, двухмесячную кучу бумаги, засунутую за холодильник. Плоско сложенные картонки посыпались на пол. Он теперь выглядел, как улицы центра Лондона после ралли. И тут до Элис дошло, как можно извиниться перед Мэри и получить возможность одобрения ею их грядущей экспедиции». Кит, у тебя тут найдется краска?